Надо куда-нибудь уехать из больших городов, на земле посидеть. Я с ним советовался насчет крюгеровских мест. Он очень рекомендует, чтобы можно было огород развести, чтобы лес был под рукой. А то нельзя же погибать так покорно, по баранье. В апреле того же года Живаго всей семьей выехали на далекий Урал.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 А когда заговаривали друг с другом, то каждый раз несоответственно громко